Недавние рыночные реформы не могли не вызвать аналогичной по смыслу межпоколенческой напряженности. Главная проблема возникла в период восьмилетнего искушения экономической и политической свободы. Образовался конфликт между теми, кто принял вызов экономической свободы и готов отвечать за свои поступки, и теми, кого свобода страшит, кому хочется переложить свои проблемы на государство, отца или уютную диктатуру. Из материалов разных социологических обследований следует, что раздел во взглядах поколений на большинство наиболее важных социальных проблем пролегает в возрастном слое 45-50 лет. Так же, как поколение людей – различаются по стереотипам поведения предприятий, созданные в периоды разных состояний системы управления. Неслучайно общественное мнение четко разделяет все существующие предприятия на две группы, сохранившиеся с советских времен и новые. Как пишет финский исследователь Ли Ухто, имевшие в своем распоряжении материалы обследований предприятий, проведенных при поддержке Европейского Союза, полученные данные показывают, что чем меньше возраст организации, тем выше ее эффективность. В этом контексте следует заметить, что положительным фактором здесь служит не просто молодой возраст организации, а скорее отсутствие советского наследия у фирм, образованных в постсоветскую эру. Немалые социально-психологические издержки, связанные с конфликтом поколений, являются дополнительной платой, взимаемой с нашего общества русской моделью управления. Поочередная смена стабильного и нестабильного режимов функционирования системы управления означает появление двух разнонаправленных по своему мировоззрению и образу жизни поколений, что неизбежно ведет к конфликту между ними. Не случайно именно в России появилась знаменитая гумилевская теория, согласно которой движущей силой исторического развития выступают поколения пассионариев, отличающиеся от прочих людей повышенными амбициями, смелостью, склонностью к риску и тому подобным. Лев Гумилев интуитивно чувствовал, что столь резкие межпоколенческие различия не могут не быть связаны с главными факторами исторического процесса. Указанный компромисс между системой управления и населением России и является тем самым общественным договором между государством и обществом, к заключению которого призывают нас политики, ученые и публицисты. Никакой другой общественный договор в нашей стране невозможен, так как соответствующая ниша в общественном сознании уже занята. Но что может быть улучшено в русском варианте общественного договора, так это технология его заключения. Согласно действующему испокон веков порядку, общественный договор заключается не единовременно и не между двумя сторонами, государством и обществом, а ежедневно и ежечасно между миллионами их представителей, между чиновниками и предпринимателями, между автолюбителями и инспекторами ГИБДД, между судьями и сторонами по делу и так далее, по каждому конкретному вопросу. В ходе переговоров представители государства в каждом отдельном случае идут на нарушение, установленных государством идеологических и правовых норм, делают исключение в пользу отдельного представителя общества, то есть временно переходят на другую сторону баррикад.